и снова Питер. Следующие два месяца смело можно назвать моим персональным адом. Ехала расставить все точки над «и», но увязла в болоте фальшивых ожиданий и липкой неопределенности. Виктор избегал любых серьезных тем в разговорах. Вечно спешила и искал предлоги, чтобы не оставаться наедине. Сейчас клиническая картина для меня очевидна, но тогда влюбленная женщина с нервной системой, Была сама для себя Шарлем Перо и братьями Гримм, вместе взятыми. Он страдает еще больше меня. Виктору тяжело быть со мной рядом, ведь он не бросит беременную жену. Просто необходимо время, чтобы разобраться в ситуации. Он принял нехотя это вынужденное решение. Я никак не могла поверить, что это конец. И до сих пор не понимаю, как можно настолько безответственно отнестись к человеку, с кем недавно делил мир. Да, как бы пафосно это ни звучало, но мы были тем целым, что жаждут найти влюблённые сердца. Это чувствуется. В таком невозможно обмануться. И вот. Я сижу в постылой съёмной квартире. В одной руке телефон, в другой бокал. Оба предмета одинаково бесполезны. Первый предательский молчит, как будто и не он вовсе легкомысленно блямкал, не переставая каких-то полмесяца назад. А второй — пуст, и безжизнен. Как расползающаяся тоскливая дыра в районе солнечного сплетения. Жгучее содержимое выпили, высушили, испарили до капли. На исходе второго месяца этой странной командировки я кое-как завершила дела. Последним усилием воли собрала остатки своей личности в компактную ручную кладь и вернулась домой, в Москву. И тут я поняла, что предыдущая полоса была достаточно светлой